Глава двадцать четвёртая Я пришла в себя в незнакомой комнате, обставленной по-мужски аскетично. Письменный стол, стул, книжный шкаф и кровать, на которой я лежала. Всё, что я успела заметить, бросив беглый взгляд. Никаких милых мелочей для украшений, которые создают уют и так любят женщины. Ещё и свет приглушённый, а шторы плотно закрыты. Очнулась. Наконец-то. В дверях появился профессор Бирт с кружкой чего-то горячего, над ней полупрозрачной струйкой поднимался пар. нака ка выпей сладкого чая». «Когда ты последний раз нормально ела?» «Не помню». «Вчера или позавчера?» Ответила по инерции и почти не удивилась, узнав, кто является хозяином этой комнаты. «А почему я здесь?» «Что произошло?» «А нижние?» Вспомнила я. «Там были нижние. Не волнуйся». бирт сел на кровать, сунул мне в руки кружку. Нижних уже нет. От них избавились. Значит, не почудилось Я стала греть ладони от тёплой бока чашки. «Нет», — покачал головой профессор. Испугалась? Немного. Я чуть улыбнулась. «Значит, это бирт меня подхватил, когда я теряла сознание. А что это был за свет?» Активизировался камень титана. Он и уничтожил всех нижних. Не знала, что камень способен на такое. Я всё же сделала глоток чая Сладкий и очень крепкий, но вкусный. Он стоит на защите нашего мира от жителей Нижнего. «Пей», — повторил Бирд и поднялся. «Сейчас поищу тебе что-нибудь поесть». Сегодня из-за этих происшествий ужина, можно сказать, и не было. Так что придётся довольствоваться малым. У меня есть немного хлеба и сыра. А ещё печенье, правда, не слишком свежее. Но можно размочить его в чае профессор а как я оказалась в вашей комнате спросила я наблюдая как он нарезает сыр тонкими ломтиками вернее почему вы принесли меня сюда а куда мне еще было тебя нести усмехнулся бирт ты без сознания кругом суматоха. а до моей комнаты рукой подать а гвардейцы принца знают что я здесь спросила я осторожно я ведь под арестом никто не знает что ты здесь ответил профессор уже без улыбки Но они будут меня искать. Зачем вам эти неприятности? Затем, что я не собираюсь отдавать им тебя. Берт протянул мне бутерброд с хлебом и сыром. Здесь ты будешь в безопасности. Уверяю. Очень вам признательна, профессор, но... Я растерянно замолчала. Но на его лице снова появилась улыбка. Тёплая, успокаивающая. Почему вы это делаете? Почему помогаете мне? Потому что... Берт глубоко вздохнул. опустился на край кровати и сразил на повал следующим признанием. «Я твой отец, Лора». «Кто?» Моё потрясение было настолько велико, что я пролила на себя горячий чай и даже не заметила этого, продолжая шламлённо смотреть на Бирта. Профессор же, забрав у меня чашку, спешно вытащил из кармана платок и принялся вытирать пятно с моей блузки. Он не отвечал, и я тоже не могла больше вымолвить ни слова. «Прости, что скрывал это». Наконец проговорил он, поднимая на меня глаза, полные раскаяния и боли. «Что оставил тебя? Что не возвращался столько лет?» «Прости». «Значит, это правда?» Горло сдавило от подступающих слёз. «Вы...» «Мой отец?» «Мне казалось, что эти слова произношу не я. Настолько нереальными, несбыточными они были». «Прости». Повторил он и порывисто притянул меня к себе, крепко обняв. «Моя девочка. Моя лора». Я, наконец, поверила и больше не смогла сдержать слёз. Заплакала на взрыв, уткнувшись лицом ему в грудь. «Прости меня, прости», — продолжал шептать Бирт, поглаживая меня по спине, а я никак не могла унять слёз. Меня как будто прорвало. Радость и удивление от этой новости, напряжение и страхи последних дней, всё это сейчас выплескивалось наружу вместе с рыданиями. «Бирт, мой отец, не останавливал меня». Просто держал всё время в объятиях, позволяя выплакать всё без остатка. А когда я всё же оторвалась от его груди, заметила на его щеках, испечрённых шрамами, влажные дорожки, которые, правда, он торопливо смахнул. Затем снова взял свой платок, переложил его на сухую сторону и стал бережно вытирать моё мокрое лицо. «Я не делал этого почти пятнадцать лет», — усмехнулся он и поднёс платок к моему носу. «Высморкаешься». «Я уже могу это сделать сама». Не могла не улыбнуться в ответ и забрала у него платок. «Ты так похожа на маму», — произнес Бирт с нежностью, глядя на меня. А я едва снова не расплакалась. Когда в первый раз тебя увидел, даже растерялся немного. Зато потом быстро понял, что ты моя Лора. И уже ни минуты в этом не сомневался. А я не узнала вас, тебя. Мой голос после плачи звучал хрипло и тихо. «Откуда эти шрамы?» это иллюзия отец провёл рукой по лицу и кожа вмиг разгладилась проявляя отдалённо знакомые черты но ты бы и без того навряд ли узнала меня я когда уходил слегка подтер свой образ в твоих воспоминаниях прости так надо было для твоей безопасности я знаю кивнула и осторожно прикоснулась к лицу отца пытаясь привыкнуть к его новому облику я разговаривала с миленой ты видела с миленой удивился он но когда «В начале летом. Она ведь мама того самого Вейтона Тайлера». Я смущенно кашлянула. командира боевиков. Сын Милены, ну, конечно». С улыбкой протянул отец. Она так тщательно скрывала своего мальчишку, что я даже имени его не знал. Я предполагал, что они с Миленой родственники. Ну, чтобы настолько близкие. Но ты ведь мысли его читал. Я прищурилась, вспоминая Бал. «Неужели не нашел в них, кто его мать?» На балу все его мысли были о тебе, как и твои о нём. И об этом у нас, к слову, с тобой будет отдельный разговор, — произнёс он нарочито строго. — Значит, всё-таки признаёшь, что читал наши мысли? — подловила его я. — А убеждал, что это не так, если только чуть-чуть, — хмыкнул отец. — И только с целью заботы о тебе. но ну Я всё же улыбнулась, не в силах на него злиться. — Так как ты встретилась с Миленой? — вернулся он к нашей изначальной теме. Она сама ко мне пришла. Я все эти годы думала, что это она убила маму. Помнила, как она приходила к нам в тот день. Ответила, комкая влажный платок. Но я не знала, что она мать Вейтона. И Вейтон не знал. А когда это открылось... В общем, мне было очень плохо. Потом я ещё и заболела. Не от этого, но так совпало. Впрочем, это неважно. Когда мне стало лучше, ко мне пришла Милена, чтобы объясниться. Но она знала не так уж много. «Папа», — посмотрела на него умоляюще, — «расскажи мне, как всё было на самом деле». Отец помолчал немного и кивнул. «Только вначале поешь». Он подал мне уже остывший чай. Не хватало ещё одного голодного обморока. «Ешь давай». «Хорошо. Я буду есть, а ты рассказывай». Нашла я компромисс и демонстративно откусила большой кусок от бутерброда. «Ладно», — усмехнулся отец. «С чего же начать?» «Как маме удалось освободить этого некроманта?» «Рэдклиффа», — подсказала я. «В то мы впервые поехали отдыхать. На море, в Галлетт. У Кэрри твоей мамы там дальние родственники. Они помогли снять маленький домик прямо на берегу, у подножия горы. Природа там потрясающая». Отец ностальгически улыбнулся. «Мама твоя любила травы лекарственной собирать. А и в Галлете невообразимо много. Встречаются очень редкие. Вот она и поднималась на рассвете, и отправлялась в горы. Я её, бывала ругала, что ходит одна, ведь бывают крутые спуски, обвалы, и, если что случится, ей может не помочь даже призыв стихии. А смеялась и твердила, что я говорю глупости, волнуюсь зря, и с ней ничего не произойдёт плохого. И категорически отказывалась, чтобы я сопровождала её. Да и тебя, маленькую, не оставишь на кухарку, которая прислуживала нам. Мы жили там почти две недели». когда однажды Кэрри не вернулась в обычное время, и я бросился её искать. Нашёл не так далеко от дома, лежащую на траве без сознания. Кэрри не была ранена, не было даже ссадин или синяков. Но она будто исхудала за те несколько часов, которые мы не виделись. Под глазами появились тёмные круги, щёки впали, губы обескровились. В доме она пришла в себя, Немногим раньше, чем я успел отправить кухарку за лекарем, и стала умолять, чтобы этого не делал, а после... после рассказала, что с ней случилось. В то утро она решила взобраться чуть повыше на гору, надеясь отыскать какое-то редкое растение, но неожиданно набрела на пещеру. И когда только заглянула в неё, с ней стало происходить нечто странное. Вначале её выворачивал наизнанку от боли, а потом она услышала зов. «Зов?» Я так и не донесла чай до губ, замерла с кружкой в руке. Некроманта? Она поняла это позже. В тот момент её просто звали и просили о помощи, а она не могла этому противостоять, — ответил отец. А к тому, что в ней против воли стала пробуждаться некромантия. Кэрри говорила, что не помнила, как оказалось около каменной стены, похожей на кладку, и стала повторять слова неизвестного ей заклинания, которые сами звучали у неё в голове. В какой-то момент камень пошёл трещинами, стена начала осыпаться, за ней оказалась ниша, и из неё вышел мужчина, похожий на мертвеца. Он захрипел, потянулся к ней, хотел схватить, но в этот миг Кэрри потеряла сознание. Как оказалось рядом с домом, она не помнила. «Кажется, я сотворила нечто запретное», — призналась она мне. «Оживила того, кого не следовало». Это очень сильный некромант размог подчинить своей воле не только мой разум, но и целительский дар, сменив его на некромагию. Тогда я решил, что должен сам найти это место, осмотреть его, поэтому вечером тоже отправился в горы, пещеру отыскал без труда, дру в каменной стене тоже, и тщательно все осмотрел и обнаружил королевские магические печати. И это был первый знак, что пленник этой пещеры оказался здесь по приказу самого правителя. Потом я нашёл уже на полу самой ниши золотую пуговицу, украшенную королевским гербом. Такие пуговицы на одежде могли позволить себе только приближённые короля. Последней находкой стала монета, отчеканенная пятнадцать лет назад, то есть уже при нынешнем правителе. И когда я сложил всё это воедино, вывод заставил меня содрогнуться. Это мог быть только... за Редклифф, объявленный погибшим. Однако до меня уже не единожды доходили слухи от людей, достойных доверия, что Редклиффа король на самом деле похоронил заживо. Правда, подробности разнились. Кто-то говорил о могиле на пустыре, кто-то о заброшенном склепе, о пещере тоже упоминали. Причины тоже приводились разные, но все сходились в одном. Редклифф стал неугоден королю, за что и поплатился. И в тот вечер я убедился, что все эти слухи оказались правдой. И именно Кэрри, моя любимая жена, на своё несчастье, освободила его из многолетнего заточения. Отец горестно вздохнул. «Неужели ничего нельзя было сделать?» – тихо спросила я. «Спрятаться? Убежать в другую страну?» – отец покачал головой. «Я хотел это сделать сразу, но Кэрри...» «Она остановила меня. Мы вначале спешно покинули Галит, решили вернуться домой». И на выезде из города нам повстречались боевики из службы безопасности короля. Они, видимо, уже узнали, что Рэдклифф освободился, и торопились на место его заточения. Нас, к счастью, не остановили. Мы благополучно добрались домой, но твоей маме становилось всё хуже. Она слабела на глазах. Некромагия, поглотившая целительский дар, уничтожала её изнутри. И, конечно же, мы оба понимали, что того, кто освободил Рэдклиффа, «Уже ищут, и рано или поздно найдут. И за это может поплатиться вся семья. В первую очередь ты. Следующее решение далось мне тяжело. Почти через физическую боль. То, что просила меня сделать Кэрри, было ужасным. И одновременно самым разумным в этой ситуации. Она умирала. Медленно и мучительно. Я ощущал ее страдания как свои. И в какой-то момент понял, что тоже хочу избавить ее от них». Смотреть, как мучается, умирая, любимая женщина, было невыносимо. И подарить ей лёгкую смерть было единственным, что я мог для неё сделать. Я отправился к Милене, другу, который всегда поймёт и никогда не задаст лишних вопросов. Она согласилась помочь. Приехал на следующий день к вечеру, и я помню её. Забытые воспоминания горечью разлились в сердце. И помню, как после её отъезда мама умерла. поэтому я и думала, что это она убийца. Теперь ты понимаешь, что это не так. Отец с грустью улыбнулся и пожал мою руку. Я кивнула. И что было дальше? Куда после маминой смерти пропал ты? Отправился искать Рэдклиффа, чтобы исправить то, что сделала Кэрри, и предупредить обвинение нашей семьи в государственной измене, но даже не предполагал, что это настолько затянется. Это ты заблокировал мою магию? Я боялся, что из-за целительского дара, который ты унаследовала от мамы и который вот-вот мог проявиться, ты окажешься под ударом, ведь отследить от кого он тебе достался. Ещё и с учётом водной стихии будет нетрудно. А там и Редклиффи узнают. Я посчитал, что будет лучше, если скрою всё, что может быть связано с нашей семьёй и с тем роковым днём. И хотя действие этого блока при любом раскладе закончилось бы после твоего совершеннолетия, Я надеялся, что ставлю тебе его ненадолго, что скоро вернусь и сниму сам, а ты даже не успеешь почувствовать нехватку магии. Пришлось также подтереть и некоторые воспоминания, в первую очередь присцилы. Она хоть и доброе сердце но никогда не умела держать язык за зубами. Отец усмехнулся. «Кстати, как она? Тётя?» «Да вроде неплохо», — улыбнулась я. «Единственное, с финансами у них проблемы, но они справляются. Как тебе жилось у неё?» «Хорошо, очень хорошо. Я ни в чём не нуждалась и чувствовала себя счастливой», — заверила его я. «Впрочем, как и сейчас. Значит, ты до сих пор не нашёл Рэдклиффа?» Вернулась я к более волнующей теме. «Увы, первые месяцы мне удавалось отслеживать его перемещение, правда, всё время с опозданием. А потом он исчез, будто канул в Нижний мир. Или решил затаиться. Я знал из своих источников, что его, как и я, ищут люди короля. Но и они тогда же потеряли его след, а через некоторое время и вовсе перестали его искать. Но только не я. Я не оставлял надежды, что отыщу его. Искал любые упоминания о внезапных проявлениях и всплесках некромагии, собирал их, анализировал, старался понять и предугадать его следующие действия. Я был уверен, что Редклифф был занят тем, что пытался восстановиться и набраться сил. В начале нынешнего лета мое расследование привело меня сюда, в Королевскую Академию. «Хочешь сказать, Редклифф находится в нашей Академии?» — ухнула я. «Святой Алви, сколько еще потрясений ты уготовил мне на сегодня?» «Я в этом уверен. Теперь как никогда ощущаю его близкое присутствие», — ответил отец. «Но ты не знаешь, как он выглядит. Полагаю, у него сейчас другое тело. Некроманты — единственные, кто способен на переселение собственной души. Да, мы это проходили на лекциях, но я даже предположить не могла, что столкнусь с подобным сама, ещё и так скоро. «А мысли?» – встрепенулась я. «Ты ведь можешь отследить его по мыслям, разве нет?» И отец с лёгкой улыбкой покачал головой. «Некроманты также единственные, не считая самих менталистов, которые умеют защищать свой разум от любого воздействия извне». «А о таком я ещё не слышала», – протянула я. «Надо же, сколько дополнительных способностей у этих некромантов, в отличие от целителей!» «Зато целители видят то, что не подвластно остальным магам», — усмехнулся отец. «И не согласиться с ним было невозможно. Значит, ты изменил внешность, имя и устроился сюда в качестве преподавателя для того, чтобы обнаружить Ретклифа?» «Да, и неожиданно нашёл ещё и дочь. Приятное дополнение, правда?» Пошутила я, отгоняя от себя очередную волну сентиментальности. «Ещё какой! У тебя есть подозрение, кто это может быть? Кто-то из преподавателей моего факультета? Неужели профессор Рох?» — возникла догадка. Я на него думал в первую очередь, но всё же нет. Он уже давно преподает в академии. «А Редклифф появился у вас не раньше прошлого года. Он, конечно, мог воспользоваться телом Роха, но маловероятно». «Рох тоже сильный некромант, на него трудно оказать воздействие». «Тогда кто-то из студентов?» «Это уже ближе», — согласился отец. «А зачем Рэдклиффу вообще наша академия?» — задалась я вопросом. «Он прячется у нас?» «И это тоже. Но, полагаю, дело еще и в Камне Титана, от которого он может черпать силы для окончательного восстановления». «Камень Титана?» «В груди похолодело». Я вспомнила Эрика, совершающего некий ритуал у местного артефакта. А потом и наш поход в трущобы, и его временами такое странное поведение, и нижних, которые с завидной регулярностью возникают там же, где он. Кстати, сегодня я тоже встретила Эрика, а затем появились нижние. Вот же демоны! Что такое? Отец насторожился. «Кажется, я знаю, кто это может быть», — прошептала я, поражённая своим предположением. «Мой однокурсник Эрик». «Эрик? Темноволосый парнишка, с которым ты иногда общаешься?» «Да, мы оба в прошлом году учились по ускоренной программе, оба перескочили через курс. Он сам вначале считался очень одаренным некромантом. Принялась торопливо, волнуясь рассказывать я, боясь упустить детали. Мы даже дружили поначалу, а потом я припоминала все в подробностях, шаг за шагом. И про наш поход в трущобы Вэнфуда, за контрабандной кровью летучей мыши, про встречу с Нижними там же и подозрение в Эйс Джу насчёт Эрика и как застала его у камня Титана и о том, как он уже в этом году прятал какой-то пузырёк из учебного материала Роха. Ну и, конечно же, о моей новой встрече с Нижними после отработки у того же Роха и эрике который тоже оказался там в такой поздний час. Отец внимательно слушал и не перебивал. «А я ведь и сегодня его видела». осенило меня вдруг. «По дороге к принцу!» «Он ещё на меня так посмотрел?» «А вечером появились эти нижние!» «Папа, что делать?» «А если это действительно Зак Рэдклифф?» «Это очень похоже на правду», — отозвался он рассеянно. «Очень. Что ты собираешься делать, папа? Поймать его, передать королю? Или совершить самосуд?» «Мне было не по себе при этих словах. Прежде чем что-то делать, надо получить неоспоримые доказательства». Но теперь это будет легче, ведь объект наверняка определён, произнёс отец, погружённый в свои мысли. Только мне всё же непонятно. Если это он призвал сегодня Нижних, то зачем? А вдруг Эрик хотел помочь мне? Неуверенно предположила я. Утром он смотрел на это. Я показала Нарольд. И вообще бывали моменты, когда он и раньше мне помогал, пусть и странными способами. И про Ройльт именно он рассказал мне. Даже предлагал поискать способ снять его. Только не этот Ройльт принца, а другой, поспешно добавила смутившись. Теперь, похоже, придётся объяснять и о прошлогодней защите Вейтона. В общем, я хотела сказать, что Эрик желал мне таким способом помочь избавиться от преследования принца. Или, по меньшей мере, досадить ему. Ведь от чего то нижние появились именно в корпусе, где живут преподаватели и его высочество. «Не только», — внезапно возразил отец. «В главном учебном корпусе они тоже были». «Что?» — опешила я. И вспомнила о друзьях, которые могли задержаться после занятий по каким-либо причинам. «Никто не пострадал?» «Нет», — заверил меня отец. «Но меня накрыла новая волна тревоги. А Вейтон, говорят, его держат в подвалах главного корпуса. Про него ничего не слышно». «Думаю, если бы что-то с ним случилось, стало бы уже известно». Попытался успокоить меня отец. «Но если ты и так переживаешь, утром я попытаюсь разузнать о нём. Я очень за него переживаю», — призналась я. «И не только из-за нижних, а вообще. Я понимаю». Отец снова обнял меня. но теперь я с тобой, и мы непременно всё решим». «Я так этому рада, папа. Я тоже прижалась к нему. Так рада. Но всё же принц. Что, если он найдёт меня?» «Не найдёт». «Но ты не должна выходить из моей комнаты, только если вместе со мной и только если я буду уверен, что это безопасно. Понятно?» Я кивнула. «Только как же мои друзья? Аннет эти Джулиана, они ведь будут волноваться за меня». «Придётся им пока поволноваться», вздохнул отец. «Дать знать им, где ты, опасна Я же просто не в состоянии поставить на всех ментальную защиту». «А та защита, что на мне твоих рук дело?» Я подавила зевок. Всё же усталость брала своё, и меня стало неимоверно тянуть ко сну. «А чья же?» — отец усмехнулся. «Я поставил её ещё в кабинете профессора Калема. Помнишь, когда он просил проверить, нет ли на тебе какого воздействия? Помню. Это казалось моего внезапного всплеска некромагии. Да, калим рассказывал мне. Я думаю, это тоже дело рук Рэдклиффа». «Завтра, когда ты отдохнёшь, с твоего разрешения я ещё раз попробую порыться в твоих воспоминаниях того дня. Вдруг всплывёт что-то важное». «Хорошо». Я снова зевнула. «Всё, давай спать. Продолжим нашу беседу на свежую голову. Только про Вейтона не забудь узнать». «Как я могу забыть про твоего Вейтона?» — хмыкнул отец. «А теперь, когда он ещё оказался и сыном Милены?» «Ладно. Завтра, всё завтра». иди умывайся, раздевайся и ложись спать. Ночь на дворе. Я тебе пока что-нибудь подберу из своего гардероба для сна». Я, борясь с сонливостью, направилась в ванную, но остановилась в дверях и посмотрела на отца с озабоченным видом перебирающего свои рубашки. Сердце защемило от нахлынувших чувств, и я прошептала снова. «Я так рада, что ты вернулся, папа». Он посмотрел на меня ласково и улыбнулся. «Я больше никуда не уйду от тебя. Обещаю».